Комната диктора Викторавича. Анна Викторовна расслабленно сидела в кресле, попивала вино и наблюдала за тем, как её брат собирается на церемонию поступления выпускников божественного интерната. Её мозги буквально кипели от страха, напряжения и предположений. Мысли бились о черепную коробку, как разъярённые пчёлы в улье. Она непрерывно думала о записке, которую нашла на своей тумбочке. Кто-то непрозрачно намекнул, что знает о её проделках. Знает, что она убивает психотроников. Но почему он не сдал её полиции? Странно. Незнакомец лишь попросил её поумерить таланты и остановиться. Она отхлебнула вина и тяжко вздохнула, проследив, как Виктор Викторович мечется в поисках галстука, подходящего под его серый деловой костюм. У неё было поганое настроение. Ведь вчера она поднялась на вершину мира, парила в небесах над психотрониками, а сегодня? Сегодня над днём опять висит угроза, что всё рухнет и превратится в руины. Как ты себя чувствуешь? интересовалась она. Твоими молитвами, огрызнулся Виктор Викторович. После удуш ей комо он выглядел бледным и слегка нездоровым. Анна Викторовна не умела стереть память, поэтому он прекрасно помнил. Во сколько? Вспомнить смешно. Подавился мухой и потерял сознание. Поэтому очнувшись в больнице, он быстро сложил 2 и 2 и понял, что сестра вызвала скорую далеко не сразу, лишь через 2 1/2 часа. А если бы он умер? Он не мог позволить себе больничный, поэтому нахлебался лечебных зелий и вернулся на свой пост. и узнал, что пока он валялся в коме, убили еще одного психотроника. Какое любопытное совпадение. Мерзкая девка, его новая пассия, чернобровая Ариадна, тоже так считала. Она так переживала о нем, так переживала. И требовала, чтобы он обязательно нашел преступника, боялась, что тот повторит покушение. Конечно же, Виктор Викторович потребовал у сестры ответов, но она упорно не шла на контакт. Вот и сейчас он решил попытаться еще раз. Нахмурился и напрямую спросил. «Ты хотела убить меня, как убиваешь психотроников?» «Тебя чуть не убила муха», — фыркнула Анна Викторовна и приложила прохладные бокалы к горящей щеке. «Но ну, я понимаю, в это сложно поверить. Вкупе с твоим бриллиантовым когтем звучит смехотворно». «Не ярничай», — отрезал Виктор Викторович. «Я ведь не идиот!» Анна Викторовна активировала свою способность и равнодушно смотрела, как ее брат, не отрывая от нее взгляда, тянется к вазочке с конфетами. И в этот момент она изо всех сил пожелала, чтобы его рука изменила траекторию и отодвинулась немного вправо, прямо в кружку с горячим чаем. Появился и развеялся туман, и ее видение повторилось. Виктор Викторович вскрикнул и подул на обожженные пальцы. «Какой же он раздражающий!» Анна Викторовна неожиданно осознала, что испытывает к нему презрение и дичайшее отторжение. Раньше он казался ей заботливым братом, а сейчас тюремщиком, не лучше психотроников. Ее охватил злой азарт, и пока Виктор Викторович продолжал собираться, она еще несколько раз активировала свои способности. Со злорадным удовлетворением она наблюдала, как ее брат спотыкается, падает, обжигается об утюг. А под занавес на него вообще свалилась полка с книгами и разбила весок в кровь. Да что же это такое? прорычал Виктор Викторович и от досады топнул ногой, как маленький ребёнок. Он хотел ещё что-то сказать, даже открыл рот, но резко замер, стиснув челюсти. Воцарилась напряжённая тишина. И Анна Викторовна вдруг осознала, что переборщила и пожалела о своих проделках. Её брат медленно повернулся к ней и процедил одно единственное слово: "Вон". То бровнянный Викторовым не взлетели до линии волос. "Вон", повторил Виктор Викторович, и она не осмелилась ему возразить. Он проводил её взглядом, дождался, когда тихо захлопнется дверь, и бессильно опустился в кресло. В последние дни ему очень не хватало невидимого приятеля. того, который заваривал ему кофе и какао в любой непонятной ситуации. Виктор Викторович иронично хмыкнул, а ведь он сперва считал его врагом и диверсантом, а оно вон как повернулось. Невидимка не ограничился горячими напитками, он и его личную жизнь устроил, помог познакомиться с Ариадной. Виктор Викторович улыбнулся, вспомнив, что завтра у него с ней свидание. Им долго не удавалось побыть вдвоём, но вот наконец-то они насладятся друг другом. Он с трудом отогнал приятные фантазии и оглядел себя. Кровь, текущая из виска, залила пало костюм. Опять переодеваться, маскировать рану на голове, да и собраться с мыслями не помешало бы. Ему ещё толк о течь перед студентами новыми и старыми. Мысленно он составил список дел, с которыми желательно срочно закончить и поднялся. Однако кое-что Виктор Викторович всё же забыл. Каждый год, когда в Академию приезжали воспитанники божественного интерната, он активировал специальный защитный артефакт для повышенного уровня безопасности. Сегодня же он про него не вспомнил. Возможно, тому виной была полка с книгами, которая грохнулась ему на голову.